Глава 31. Стоял славный денёк. По небу скользили облачка, дул лёгкий ветерок, воздух был прохладным, что необычно для этого времени года. И если оставаться в тени, то жара вообще не чувствовалась. Было 5 часов вечера. Строительство лагеря началось на рассвете. 4000 человек вполне успешно трудились. В первую очередь надо построить жильё, столовые, конюшни, склады. Я собиралась разместить здесь 10.000 человек. Но даже нараянсом невалоса, что мне удастся уложиться в запланированный срок при таких грандиозных объёмах. Всё утро я приводила к присяге своих воинов, беседуя с небольшими группами, подбиравшимися по принадлежности к той или иной религии. Они клялись посвятить себя единственной священной цели защите Таглёса. Присяга была нужна для того, чтобы обеспечить беспрекословное подчинение командирам. До этого ловкие подручные Нараяна выявили в их среди жрецов и религиозных фанатиков. Из этих отбросов следовало сформировать специальное подразделение, сотни на три. Им выделили поле у подножия холма и организовали курсы ускоренной военной подготовки. Я собиралась послать их с каким-нибудь особым заданием куда подальше. Как только возникнет нужда в тени дерева, я наблюдала, отдавая указания. Рам как всегда находился рядом. Я заметила приближающегося на Райана. Он возвращался из города. Поднявшись, я спросила: "Ну, как дела? Всё сделано?" "Последнего нашли за час до моего ухода". "Отлично. Стало им справиться было проще простого, но выследить его партнёров оказалось делом трудным". В итоге их ликвидировали друзья Нараяна. Шума было много, трудно сказать, хотя как раз перед боем уходом к нам явился представитель гонитов. И что? Он хотел договориться об освобождении пойманных врощи. Я сказала бы, что их давно освободили. Думаю, он сообразит, что к чему. Отлично. А шпионах хозяев теней что-нибудь известно? Нет. Но кое-кто видел сморщенных карликов, о которых вы говорили. Так что они наверняка здесь. Конечно, они здесь. Я дала бы голову на отсечение лишь бы узнать, что у них на уме. Ещё что-нибудь? Пока нет. Разве что ходит слух, что про брендрах-драх велел евиц к нему тем, кто руководит строительством стены, и приказал им вместо стены построить для вас крепость. Я обзавёлся приятелем, который иногда прислуживает в дворце. По его словам образ жизни прислуги принца не соответствует его положению может ли твой приятель устроиться во дворец на постоянную службу добровольцев за это время было много всего несколько пока ещё слишком рано люди хотят посмотреть как вы будете управлять с вашей армией можно понять кому охота вступать в отряд отмеченный печатью поражения я еду с тобой в город есть кое-какие дела Я вспомнила, что сделал муж, чтобы утвердить свою власть. Здесь тоже можно было попробовать нечто подобное. Тогда все забудут на время о политике, но для этого мне нужно подходящее место. Следует его подоскать. В дороге я спросила на Райана: "У нас много лучников?" Я знала, что на самом деле немного, но надо было намекнуть. Он обладал даром из-под земли доставать то, что мне нужно. "Нет, госпожа," Стрельба из лук здесь не очень популярна. Досуг для марханов, вот всё. Он имел в виду высшую касту. Но несколько-то у нас было. Найди их, и пусть они обучат самых надёжных людей. Что затеили? Новые вариации на тему старой истории, наверное. Может, лучники и не потребуются, но я должна знать, что они есть, на всякий случай. Приложим все усилия, чтобы исполнить ваше желание, как всегда. Он опять ухмыльнулся. Когда-нибудь я отучу его вообще улыбаться. Чтобы организовать отряд стрелков, вам понадобятся луки, стрелы и прочие принадлежности. Теперь у него голова занята делом, болтать не было настроения. Сегодня не хотелось сражаться с со львами. Собственно, я уже несколько дней хандрила. Вероятно, сказывалось недосыпание, кошмарные сны и просто невероятная усталость. Эти сны не оставляли меня в покое. Они были ужасные, но я просто загнала их в глубины сознания. Оставалось лишь соответствующее настроение, но и с ним я научилась справляться. Предстояло много дел на ближайшее время. После того, как я решу насущные задачи, основательно займусь своими снами. Какое-то время я раздумывала о бывшем муже, волостилии. о том, как он создавал свою армию и о собственном участии в этом. Отсутствие настоящих лидеров по-прежнему мучило меня. Каждый день воинам поручались задания, не соответствующие их уровню. В военной подготовке мы с Нораяном опирались на внутреннее чутьё. Не все справлялись с напряжением. Некоторые ломались. Всё стало труднее. Теперь приходилось иметь дело с целой ордой Не всегда представляя, что происходит на самом деле. Когда мы уже почти приблизились к строительным лесам городской стены, Нараян заметил: "Госпожа, до фестиваля огней осталось меньше месяца". Я не сразу сообразила, о чём это он, затем вспомнила, что это был их святой праздник, а также то, что Нараян не раз намекал мне, если я хочу заручиться поддержкой душил До моего присутствия на фестивале было бы желательным. Нужно убедить Джамадаров, что я чернь ночи и могу вызвать наступление года черепов. Нужно побольше узнать об этой религии, и прежде всего то, что, как мне казалось, скрывал Нараян, а времени вобрез. Первое послание мы получили от людей, которые прошлой ночью наблюдали за Джагором. Магаба держался. Ох, упрямец. Я не очень стремилась к встрече с ним. Вряд ли она была бы сердечной. Он наверняка потребовал бы должность капитана с спокойствием, только спокойствием.